Я посмотрела через комнату на шарлоту Она все еще смотрела на пол. Тетя Гленда закрыла глаза и с отрешенным видом откинулась на спинку дивана. Моя же бабушка, напротив, уставилась на меня так, как будто видела меня в первый раз. Возможно, что так оно и было. Маленький мальчик огромными глазами выглядывал из-за пиджака доктора Уайта. Бедный маленький парнишка. Злобный старый пень даже ни разу не заговорил с ним и обращался с ним как с воздухом. «До скорого, любимая!» – попрощалась мама. Мистер Джордж взял меня за руку и ободряюще улыбнулся. Я неуверенно улыбнулась в ответ. Он мне почему-то нравился. Во всяком случае, среди всех этих людей здесь он был с большим отрывом самый приветливый и единственный, кто нам верил. И тем не менее, у меня было неприятное чувство, что я оставила маму одну. Когда за нами захлопнулась дверь, и мы стояли в коридоре, я чуть было не захныкала. «Я хочу остаться с мамой!» но я взяла себя в руки. Мистер Джордж отпустил мою руку и пошел впереди. Сначала тем же путем, каким мы пришли сюда, а потом через дверь в следующий коридор, вниз по лестнице, еще через одну дверь и еще один коридор. Это был настоящий лабиринт. И хотя факелы подходили бы сюда по стилю лучше, везде все коридоры были освещены современными лампами, свет которых был почти такой же яркий, как дневной. «Сначала все здесь кажется таким запутанным, но через какое-то время можно освоиться», — сказал мистер Джордж. Еще одна лестница вела вниз. На этот раз со множеством ступеней широкая каменная винтовая лестница, которая, казалось, бесконечно глубоко ввинчивалась в землю. Это здание в XII веке соорудили тамплиеры. Для них здесь побывали римляне, а еще раньше пытались кельты. Для них всех это было святое место, и в этом ничего не изменилось за сегодняшнего дня. Здесь ощущается нечто особенное на каждом квадратном сантиметре. Ты не находишь? Как будто с этого куска земли исходит особая сила. Я не чувствовала ничего такого. Наоборот, я чувствовала себя разбитой и усталой. Мне не сна, что я не доспала сегодня ночью когда мы в конце лестницы резко повернули направо, то неожиданно оказались напротив молодого человека. Еще чуть-чуть, и мы бы врезались друг в друга».